Космические ритмы. 21 июля 34 Перейдем теперь к вашим вопросам. Что означает «махаван» и «чотаван»? Буквально это значит «большой ритм» и «малый ритм». Махаван и «чотаван» — ритмы космические, ритмы пространственного огня, и в известные периоды — Ритмы эти ощущаются идущими по пути агни-йоги. Ощущаются они кратковременно, ибо иначе трудно было бы выдержать, следует с большой быстротой и стремительностью. Все эти ритмы и ритм двойного додекаэдрана я испытала, но описать их очень трудно. Скажу только, что каждая клеточка организма трепещет этим ритмом. Причем интересно отметить, что сердце продолжает свой обычный, лишь особо углубленный пульс.